День второй А значит, будет с кем вместе ступить за край Группа Пикник Шарманка Золотой значок-жетон к этому костюму не шел И Эледа предпочла заменить его обычным пластиковым бейджем Простенько, без претензий, закрепленный на кармашке пиджака Зеркало в ученическом боксе, где Эледа остановилась, было небольшим, всего-то до пояса. Да уж, это непривычный голокомплекс, позволяющий рассмотреть себя в натуральную величину и со всех сторон. С другой стороны, зачем местным серым мышкам большие зеркала? И тем более fashion девайсы Одеты местные питомцы все равно в одинаковую аскетическую ученическую форму корпорации Коричнево-черную, скучную А вот мисс Ховерс досадовала, что не может разглядеть себя как следует Сегодня она оделась, наплевав на регламент Настроение было безнадежно испорчено с самого утра письмом отца Элида, девочка моя дорогая Наш мир, конечно, противоречив и потому весьма удивителен. Я вот, например, узнал, что ты сейчас вынуждена работать с Джедом лэнгли Скорее всего, ты не в курсе. Но очень многие готовы хорошо заплатить за его голову. Правда, пока никто не преуспел, так что цена растет. А потому я требую от тебя соблюдения предельной осторожности. Предельной. Не рискуй. И по-хорошему, расстанься с ним при первой же возможности. С другой стороны работа с таким человеком это опыт и более чем стремительное продвижение по карьерной лестнице то что превыше всего результат только помни результатом надо еще суметь воспользоваться надеюсь ты максимально трезво оценишь свои силы и примешь взвешенное решение с любовью папа как обычно несколько строк дышащий заботой и любовью Ох, папочка, милый, ну конечно, она и оценит, и примет, и воспользуется. Однако же нет. Надо осыпать советами, предостережениями, назиданиями и указаниями. Утомительно и тяжко быть единственным и поздним ребенком. Отцу скоро 80, немудрено, что каждый шаг Эледы девочки его дорогой, он контролирует с момента ее появления на свет. Без инструктажа и бдительной опеки ее отпускали только в душ. Все остальное подлежало тщательному надзору и изучению. Знакомства, связи, поездки, даже магазины, отели и рестораны, которые она посещала или собиралась посетить. Иногда это раздражало до крайности. Например, сегодня. Эледа считала себя достаточно здравомыслящей и неглупой, чтобы действовать самостоятельно, без родительского попечения. Мисс Ховерс еще раз оглядела себя в зеркало. «Что ж, день предстоит непростой». Когда она вышла, телохранители ожидали ее у дверей. Бач выразительно присвистнул. «Вот что с него взять? Совершеннейший олух. Даже злиться долго нельзя. Просто энергии не хватит». Винсент, в отличие от своего простодушного напарника, удивление никоим образом не обозначил. Вместо этого лишь ровно сказал Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Винсент, смею напомнить, что ты приставлен к этому телу не для того, чтобы оно оправдывало твои надежды, а для того, чтобы его хранить. Поэтому занимайся тем, чем должен. Храни. И помалкивай, если дело не касается защиты. Агент Ховерс обвела охранников мрачным взглядом. Сегодня она распустила волосы и оделась не в официальную форму службы безопасности, а в элегантный черный костюм. Слегка расклешенные брюки, стянутые по бедрам кожаным лакированным ремнем нежно-голубого цвета, черный обтягивающий топ и приталенный удлиненный пиджак. А чтобы разбавить мрачную симфонию, колье из бирюзы. Напоминает джентльмены, у нас сегодня будет трудный день. Не осложняйте его себе еще больше» процедила Эледа и застегнула пиджак, в результате чего костюм из фривольного вдруг как-то разом превратился в строгий. Джентльмены на это замечание никак не среагировали. Точнее, Винс не среагировал, а Батч разглядывал подопечную с прежним добродушным удовольствием. Собственно, и Хейли, и Фейн задержались возле мисс Ховерс именно потому, один воспринимал ее ядовитые выпады с невозмутимостью индейского вождя, а другой по жизни не привык над чем-либо заморачиваться. В кабинете мистера Эттона пахло кофе и сидел за столом слегка растративший прежний лоск агент Лэнгли. Пиджак он снял и повесил на спинку стула. галстук слегка ослабил, из-за чего, наконец, стал похож не на корпоративную машину возмездия, а вполне живого человека. Даже немного привлекательного. Доброе утро, господа. О, агент Ховерс. Вы сегодня не в официальном? Агент Ленгли. Джет. Джет. Я ведь ехала сюда с проверкой на один день. Даже вещей на смену не взяла. И этот-то костюм захватила только потому, что собиралась на обратном пути к родителям. А вовсе не для того, чтобы смущать вас нарушением регламента. Что ж, значит, ему не просто повезло. Итак... «За прошедшую ночь ничего особенно существенного у нас не добавилось. Вот тут...» Он крутанул зависающий над голограммером схему проекции интерната. «Был обнаружен подкоп под стеной. В нескольких сотнях метров к северу след протектора от внедорожника. Более подробных результатов криминалистическая экспертиза пока не дает. Не готовы. Медики тоже работают. Кстати, благодарили за сбереженные образцы». После этого Лэнгли выдвинул ящик стола, достал оттуда планшет и протянул Винсенту. «Мистер Хейли, это вам. Тут сводная информация по 37-му сектору, с территории которого поступил звонок. Изучите, возможно что-нибудь натолкнет вас на соображение. Винсен взял планшет и мельком пролистал документы. Доклады агентов, карта, актуальность которой весьма сомнительна, аэро- и космические снимки — результаты давней радиоразведки. Одним словом, свалка. «Я не работал в 37-м, но систематизирует то, что есть». Лэнгли кивнул и обратился к батчу. «Теперь вы». «Я читал ваше досье и обратил внимание, что одно ваше присутствие способствует повышению работоспособности местного персонала. Пройдитесь по интернату, загляните к криминалистам и медикам. Если что-то обнаружите, то немедленно сообщите». Каратель в ответ на это довольно странное распоряжение кивнул, однако вопросительно покосился на Эледу, которая задумчиво пила кофе. Почувствовав его взгляд, мисс Ховерс отставила чашку и произнесла с раздражением. Боже мой, батч. Да хоть на час избавьте меня от вашего общества. В глазах уже рябиться. К обеду жду вас обоих с подробными отчетами. Эледа, я бы хотел обсудить с вами и систематизировать уже собранную информацию. Важна каждая мелочь, а я провел бессонную ночь. Да и собеседников не было. Мисс Ховер скивнула. Однако настроение у нее не улучшилось. Хоть она и постаралась тщательно скрыть раздражение на своих амбалов. Девушка занимала Лэнгли. По дороге на место расследований он уже изучил ее подробное досье. Любимая дочь управляющего тремя секторами Мегаплекса. Богатого и влиятельного отца. Которую мистер Нейт Ховерс лелеял ничуть не меньше, чем свои капиталы. Лучшие гувернантки, лучшие наставники, лучшая школа. Все самое-самое лучшее. Не дура. Успехи и в школе, и в колледже более чем впечатляющие. Однако же характер крайне тяжелый. С того момента, как отец приставил к дочери телохранителей, сменилась уже третья группа. Стоит отдать должное самообладанию Хейли и Фейна. Эти продержались дольше всех своих предшественников вместе взятых. А может, мисс Ховерс и вправду их ценила? Что, впрочем, не мешало ей периодически отдавать подчиненным команду место. «Элида». Лэнгли включил голограммер. «Даю вам час на изучение материалов дела, собранных за ночь. Через час я вернусь, и вы озвучите мне свои соображения. Если они будут. Если нет...» «Джет, не надо ставить под сомнение мою профпригодность. Если я сижу перед вами в гражданской одежде, а не в форме СБ, это еще не повод думать, будто вместе с костюмом я сменила и интеллект». Лэнгли усмехнулся Для младшего агента службы безопасности это были, конечно, крайне дерзкие слова Однако для наследницы могущественного клана мисс Ховерс вела себя более чем сдержанно Тогда приступайте